В магазине народу было немного. Гаврош купил курицу брель, мясной и рыбной нарезки, несколько банок консервов, копчёного сала, полусухой колбасы, хлеба и томатного сока. Украсил продуктовый набор бутылкой царской водки. Уже расплачиваясь, вдруг ощутил, что у него чего-то не хватает. Похлопал по карманам. Точно, нет телефона. Пистолет он специально оставил в машине. Пушка добросовестно отработала свой срок, тем более выходить с ней на глазах у полицейских было рисково. К тому же оружие не имело с ним прямой связи и не могло к нему привезти. А вот телефон он собирался утопить в Дону. Ведь это рабочий телефон, по нему можно отследить его передвижения, разговоры, установить местонахождение абонентов. Точнее, одного абонента, а вилла. Но этого вполне достаточно. Да, телефон, это серьёзно. И надо его достать. Хотя возвращаться к машине это жёсткий стрём, но делать нечего. Надо хотя бы попытаться. Гаврош подошёл к краю тротуара, поднял руку и почти сразу остановил синюю ладу колено. В аэропорт сгоняем, плачу сколько скажешь. Молодой, но рана начавший лысеть водитель в красной майке с непонятной иностранной надписью на груди кивнул. И миллион заплатишь, улыбаясь, спросил он. Столько ты не скажешь, равнодушно буркнул Гаврош. Язык не повернётся. Это хорошо. Давай только побыстрее. Водитель перестал улыбаться и набрал скорость, но видно, он любил поговорить. Не бось, присмотрели себе какой-нибудь стюардессу? Он многозначительно кивнул на пакет с продуктами и снова улыбался. Готовите вечеринку. На этот раз Гаврош ничего не ответил. Он вообще не любил пустых разговоров, поэтому просто посмотрел. Как смотрят на докочутливого собеседника, которому не хочется отвечать. Но слово охотливый весичак сразу перестал веселиться, замолчал и больше за всю дорогу не произнёс ни слова. И даже не смотрел в сторону пассажира. Габроша это не удивило. Люди часто так себя вели, когда встречались с ним взглядом. Он не задумывался, почему. Он вообще не любил ломать голову над второстепенными вещами и никогда не задумывался, почему у него такой редкий пульс, хотя те, кто об этом знает, всегда были готовы обсуждать эту тему. А чего тут мусолить? Ну, так есть, и что с того? О чем базарить? Сейчас вот водил и заткнулся, и хорошо. Чего тут гадать? Зачем, да почему? Он думал о конкретном. Не шерстят ли менты все машины возле аэропорта? Может, у них какой-то рейд? И что делать, если они сейчас проверяют эту злосчастную Кеа? Впрочем, даже на этом он не зацикливался. На месте разберемся. Но ментов там уже не было. И машины не было. Вот это да! Странно. Если выстрела прошло меньше часа, если даже так быстро обнаружили, то должны же были осмотр проводить, фотографировать, снимать отпечатки пальцев, искать возможных свидетелей, опрашивать всех подряд. Видели, кто на ней приехал, как выглядел, куда пошли. Часа 3 точно провозились бы. Очень странно. Но Видя он не подал, вышел, не доезжая до шлагбаумов. Вокруг них много видеокамер натыкано, расплатился с водителем, Тот про миллион забыл и взял 150 рублей, только чтобы быстрее отвязаться. Потом перешел дорогу, прошел мимо кафе полет, отметив, что повторяет одни и те же отрезки пути. При его профессии это недопустимо. Правда, сегодняшние повторы не запланированы, случайны, а это меняет дело. Их невозможно было предусмотреть. Осмотрел стоянку такси. Там было всего три машины. Водителя, который вез его недавно, здесь не было, это хорошо. Он сел в первую. Давай на музыкальную площадь, скомандовал он, устроив пакет между ног. И когда машина тронулась, подумал, что снова повторяет один из затресков сегодняшнего дня. Дождь тоже повторялся, то прекращался, то начинался снова. Это какой-то знак. Что-то ещё должно сегодня повториться. В магазин второй раз, говорюш, не заходил, прошёл мимо, спустился на квартал вниз в сторону реки, сквозь отогнутый лист в глухом металлическом заборе протиснулся на огороженную территорию и оказался в Шанхае, Галимый трущобей, где саманные домики казались дворцами. Основной жилищный фонд был слеплен из чего попало и как попало: из заклеенных клеёнкой листов фанеры и ДВП, из деревянных каркасов, обтянутых рубероидом, обитых проржавевшими листами бывшего в употреблении кровельного железа или шифера. Короче, всем, что удавалось собрать на местах сноса старых районов. Имелись и деревянные домишки из старых досок или разобранных железнодорожных контейнеров. Пожарная безопасность при местном строительстве жилья, тем более его эксплуатации, не соблюдалась, поэтому то тут, то там чернели следы пожарищ. В дулюских извилистых улочках текли ореки, как в Средней Азии, с той разницей, что здесь они заменяли не водопровод, а канализацию и давали соответствующий запах. Он пробирался по жужелке, залей шлаком сгоревшего угля, который вместо асфальта были усыпаны раскисшие тропинки между домами. Гаврош не любил сюда ходить, но здесь жил Сирюня, его старый знакомый, можно сказать, друг. Дружба строилась на том, что он умело использовал страсть Сирюни к зелёному змею, а тот за небольшую плату охотно исполнял мелкие необременительные поручения: принести, отнести, передать, снять квартиру, пустить переночевать. Серёне ему настолько доверял, что даже ключ от своего самоманного дворца оставлял в треснутом пеньке у крыльца. Брать в доме всё равно было нечего. Тем не менее, это крыша над головой. Несколько раз горож здесь отсиживался, однажды прожил почти неделю. Надо сказать, что в фибаре было непривычно чисто. Врождённая тяга к порядку у бывшего интеллигента зелёный змей так и не убил до конца, а главное, посторонние сюда редко заглядывали. Местные же любопытством не отличались. Каждый копошился в своём микрокосме, отделённом от остальной вселенной старыми штакетниками. Серёня оказался дома. Гаврош понял это ещё на улице по зловонному запаху жареной селёдки, идущему из открытой Настиш дверей, и перебивавшему запаха рыка или добавлявшемуся к нему. Символическая калитка символически запиралась на деревянную щеколду пропеллер. Символический сторож Мухтар, увидев гостя, спрятался в будку, и это свидетельствовало о наличии памяти даже у беспородных собак. Когда-то Гаврош ударил его ногой по морде. Незваный гость прошёл через довольно просторный дом и без лишних церемоний вошёл. Хозяин, окружённый седым чадом, колдовал у электроплитки в проходной кухоньке. "Выключай", сказал Гаврош. "Но вонял, не продохнёшь. Не бойся за электричество много накручивай". "Привет, Наполеон", оживился повар, безуспешно пытаясь разогнать рукой дым и вонь. "Мы же не платим, уся жучки". "Привет, привет от старых стеблет. Вноси отсюда свою рыбу, собаке отдай". — Да Мухтар такой и не будет. Он у меня привередливый. — Уноси, — говорю. — Выбрось в вашу говнярку. Я нормальную жертву принес. Горош поднял туго набитый пакет. — Хорошее дело, — обрадовался Серюня. — Только выбрасывать не буду. В сарай отнесу. А то, знаешь, сегодня густо, а завтра пусто. Он подмигнул, выдернул штепсель из раздулбанной розетки, снял с плиты сковородку с мелкой рябешкой ржавого цвета и вышел во двор. Гаврош взял из выдвижного ящика стола кухонный нож и прошёл в комнату. Здесь за занавеской на межкомнатном проёме дышать было легче. Он открыл окно за лес в шкаф за посудой, выставил на покрытый крыёнкой стол водку, разложил по тарелкам нарезку с салой и колбасу, вскрыл консервы шпрот и сайру, гусиной паштет, раскронсал на четыре куска курицу. Вернувшийся Серёня ахнул. Ничего себе ты развернулся. Да это целый банкет. Честь чего такой размах? Заработал, вот и решил с другом отметить, сказал Гаврош, разливая по стаканам водку: Сирёне половину, себе четверть. За дружбу. Они чокнулись и выпили. Потом набросились на еду. Гаврош проголодался, а Сирёне тем более. Он жил в проголоте и давно не видел таких разнасолов. Гастрономическое изобилие быстро убывало, а водка ещё быстрее, хотя Гаврош после первой порции пил только томатный сок. Что пропал? В командировке был, спросил Серёня, когда утолил первый голод и разомлел от выпивки. Ну да, кивнул Гаврош. По деревням ездил. Скот заготавливал. Серёня улыбался во весь рот, демонстрируя отсутствующие с двух сторон зубы. Ну да, свини. А что? Кончаен Наполеон мне лапшу на уши вешать. Хозяин растянул губы ещё шире. Посмотри на себя, где ты, а где свинья? погоняла козырное курточка дорогая и рубаха фирменная, ботиночки новые аж блестят. Ты честно скажи, рекетируешь? Почему ты так решил? Гаврош допил томатный сок. Ракет был легендой, прикрывающей его основную профессию, а мы по леон к ликухой для тех, кто в эту легенду верил. С чего ты взял? Тем более ботинки я, пока к тебе дошёл, засрал капитально. Причём здесь ботинки? Хитро улыбаясь, Серёня опрокинул последнюю четверть стакана водки и вытер рот тыльной стороной ладони. Я же на авторынке подрабатывал, потом на овощном, оптовом. Там на ракетиров насмотрелся. Только ты не рядовой. Ты у них бригадир или звеневой? Угадал? Ну, у тебя глаз алмаз, усмехнулся Гаврош. Только давай эту тему закроем. Лучше скажи, как у тебя дела? Да как и раньше, махнул он рукой. Постоянной работы нет, шиваю крохи то тут, то там. Везде недоплачивают, каждый рубль зажимают, а тут ещё хотят жильё отобрать. Кто? Как это брать? Дело нам возмутился Гаврош. Серёня пожал плечами. Мордаты эти такие чистые, нанятые, короче. Ходят по дворам, предлагают выкупить дома с участками за 3 копейки. А то говорят, спалим вас нафиг. Так и говорят, так и говорят в открытую. А чего им бояться? За ними деньги огромные. Центр города, тут земля, знаешь, сколько стоит? Миллионы за сотку. А у нас и документов никаких нет. Родители после войны построились и другие также погорельцы разбумбленные из эвакуации вернувшиеся какие тогда документы а потом узаконить не позволяли мол все нормы нарушены и строительной пожарной санитарной Серёня с сожалением поднял пустую бутылку посмотрел выразительно может возьмём ещё одну я тут недалеко точку знаю там недорогой продают быстро смотаюсь нет вздохнул Гаврош у меня ещё дело есть надо отъехать Когда стало смеркаться, пришло время идти за деньгами. К вечеру снова пошёл дождь, распугав любителей погулять перед сном по набережной. Собственно, настоящей благоустроенной набережной с лестницами и широкими улицами, спускающимися из стоящего на горке города, с ресторанами, барами, чугунными кнехтами, отлитыми в начале прошлого и даже в конце позапрошлого века, с фонтанами, цветной подсветкой в деревьях и прочими красотами цивилизованного отдыха, осталось позади. Здесь начинался другой мир, мир первобытной экономической дикости, основанный на принципе товар-деньги. Обычным товаром тут была рыба, которую перерабатывал консервный завод, но сейчас на деньги вполне могла быть обменена и человеческая жизнь. На огромной площади грузового причала, среди подъемных кранов, погрузчиков, куч металлолома, песка и щебня, ржавых металлических контейнеров, деревянных поддонов, ящиков, бочек, ведер с застывшим битумом, горами битого стекла, раскрошившимися бетонными плитами, сейчас разыгрывался спектакль по пьесе не менее запутанный и кровавый, чем драма Шекспира. А может и более, потому что здесь все должно было происходить не по нарожке, а совершенно взаправду, и и мастерство актеров играло куда меньшую роль, чем замысел режиссера. Зрителей в театре под открытым, затянутым черными тучами небом не было. Рабочие уже давно разошлись по домам. Единственным движущимся предметом, напугавшим одного из актеров, оказался волочащийся порывами ветра по разбитому асфальту большой обрывок грязного бумажного мешка. Фигура в длинном армейском плаще с накинутым на голову капюшоном вначале шарахнулась от ползущего сбоку непонятного существа, но разобравшись, выругалась и продолжила свой путь. Зигзагообразная молния расколола небо почти напополам, пушечным раскатом прогремел гром. Световые и звуковые эффекты нагнетали драматургию сюжета и обостряли чувства участников, подсказывая, что спектакль приближается к кульминации. И действительно, яркой вспышкой вырвался из мрака ещё один силуэт, ожидающий на разгрузочном пирсе, уходящем далеко в воду. Он тоже был в дождевике с капюшоном Что ж, хорошо беззвучно резюмировал режиссер, который устроился на еще не застроенном, заросшем кустарником и акациями крутом подъеме к городу, и наблюдал за происходящим в театральный бинокль, точнее, в тот оптический прибор, который его заменял. Он вовсе не был уверен, что спектакль состоится, но теперь, когда актеры вышли на исходные позиции, стало ясно, что он не ошибся и все сделал правильно». Оставалось досмотреть представление и оценить игру актёров, а также окончательно убедиться в личностных качествах оставшегося за кадром директора театра. В творческих способностях кто-то явно не преуспел, а одна его ошибка сразу бросалась в глаза, нарушая достоверность постановки. Осторожный, чтобы не сказать трусоватый казначей Моня никогда бы не отважился прибыть ночью в глухое безлюдное место да ещё с большими деньгами. Тем не менее, кто-то ждал глупого, доверчивого говроша на разгрузочном пирсе, и трудно было предположить, что этот кто-то принес тугой пакет с 100-долларовых купюр. Актёры в одинаковых плащах со строганечными капюшонами сходились, объединённые общими мыслями и неведомыми посторонними планами, будто члены средневековой инквизиции или американского ку-клукс-клана. По замыслу режиссера, обстановка и костюмы могли символизировать абсолютное и беспощадное зло. Гаврош шаркающей походкой прошел уже половину пирса, когда навстречу ему из сумерок, словно из зеркала, выдвинулась похожая фигура казначея, который, как и следовало ожидать, оказался вовсе не казначеем, а одной из торпед Авила. Он выстрелил Гаврошу в сердце, а когда тот упал, исполнил контрольный в голову и столкнул тело в воду. Только Гаврош тоже был не гаврошем, а несчастным, спявшимся интеллигентом сирюней, охотно выполнявшим очередное выгодное разовое поручение. В этот раз он явно продешевил. За 1000 рублей даже крепко пьющий человек не продал бы свою жизнь. Впрочем, он старался для друга, а это меняло дело. Друг его, он же режиссёр спектаклей, в котором кровь пролилась по-настоящему, наблюдал за расправой с безопасного расстояния, из кустов неблагоустроенного Косагора через монокуляр, штурман, заменяющий театральный бинокль. Впрочем, в темноте оптика мало помогала. Удавалось рассмотреть только остроголовые тени и вспышки, а рассеявшиеся в дождевом просторе и разорванные ветром звуки выстрелов вообще затерялись в шуме непогоды. Наблюдатель проявил терпение, дождался, пока расплывчатая фигура вышла с пирса на берег и двинулась в сторону цивилизованной части набережной. Оскальзываясь и теряя сгой зубы, Гаврош прокрался следом по раскисшему скользкому склону, продираясь сквозь колючий кустарник и хватаясь за деревья, чтобы не упасть. Так он сопроводил объект наблюдения к чёрному Nissanу Тиана с сатанинским номером 666 и понял, кто это, ещё до того, как рассмотрел лицо. Перед тем, как сесть в салон казначей, не обращая внимания на дождь, снял плащ и спрятал его в багажник. Теперь фонарь осветил его с ног до головы, как софит на сцене в конце спектакля. И, конечно, это был вовсе не казначей Моня, а боец Авила, конченный от морозок с погонялом Еремей. Несан Тиана резко взял с места и набрал скорость. Габрош проводил взглядом габаритные огни. Ему тоже следовало подумать о ночлеге. Он так перепачкался в грязи, что идти домой было нельзя, чтобы не привлекать внимание соседей. К тому же, вил мог на всякий случай перекрыть все адреса. Что ж, придётся в последний раз воспользоваться гостеприимством своего верного друга. Он снова подъехал на частнике к музыкальной площади, пришёл в Шанхай, пробрался к саманному дворцу Серёне, где на столе ещё осталась немало еды, как будто обед был временно прерван по какой-то уважительной причине, например, участники трапезы выскочили за водкой. Собственно, примерно так всё и было. Гаврош придвинул табуретку и жадно набросился на еду. Вспомнил, как Серёня с сожалением поднял пустую бутылку, посмотрел выразительно. Может, возьмём ещё одну? Я тут недалеко точка знаю, там недорогой продаёт. Быстро смотаюсь. Нет, вздохнул Гавруш. У меня ещё дела есть, надо отъехать. Если ты мне поможешь, что потом вместе и выпьем. Я тебе ещё и тысячу заплачу за работу. Конечно, помогу, обрадовался Серёня. Мы же друзья. Что за дело? Да ерунда. Мне должен Идулка дать, только я сам засвечиваться не хочу. Вместо меня подойдёшь, возьмёшь пакеты и уйдёшь, минутное дело. А я тебя в стороне подожду. "Влады, Серёня, пожал плечами. Что тут хитрого? Они тебя в лицо знают, смотря кто придёт. Да какая разница? Удошёл, взял и ушёл. А если возникнет заминка, то я сразу нарисуюсь. Договорились, поехали". В прихожей габрош снял с вбитого в стену гвоздя армейский плащ защитного цвета с капюшоном, протянул хозяину. "Надень вот это". пригодится. Дождь всё время идёт. Да и лучше будет, если тебя за меня примут. Вообще никаких вопросов не возникнет. Да я не сахарный, застеньчиво улыбнулся Серёня. Но всё равно приятно, что ты заботишься. Даже непривычно. Сейчас тело Серёни болталось в дону, но аппетит этот факт не испортил. Говорожда ел курицу с шпротами бутерброды с гусиным паштетом. Залёг на дно вместо меня, подумал он. И в этой мысли не было ни капли цинизма или насмешки, только голая констатация факта. Ну что поделаешь, не повезло парню бывает. Через несколько дней тело всплывёт, его обязательно выловят и опознают, завертится быстрая ментовская карусель. А может, завтра забредёт собутыльник или кто-то из дружков грощёков. Нет, этот адрес надо забыть, не следует здесь освечивать. привести себя в порядок и с утра убираться а во что делать с Савилом это сейчас стало для него основной проблемой такого коварства и предательства прощать нельзя надо дать оборотку и прищемить гадюки хвост тем более что программа колл-рекорда как раз и предназначалась для подобных случаев Но тут же пришла мысль, что программа потеряна вместе с телефоном, значит, щемить хвост боссу было нечем. Да и не такое-то простое дело. Ловила в организации РУ-200, если не больше. Надо о себе подумать. Потерянный телефон мог принести ему большие неприятности. И не только ему. Если машину все-таки забрали менты, то вряд ли в связи с Шевляковым. Уж очень быстро. Скорее всего, сработали по ориентировке об угоне. Люди авиа взяли её ночью или рано утром. К полудню вполне могли объявить розыск. А угон это мелочь. Сразу телефон никто изучать не будет. Сунет его какой-нибудь мент в карман, поменяет симку, скинет программу к заводским настройкам и концы в воду. А вот если потом Kia привязали к убийству, а аппарат завалялся где-нибудь под сиденьем, то тогда из него всю информацию выжмут. Это плохо. А может, тачку просто угнал какой-то шустряк? Когда-то уже выбросит симку и обнулит настройки. Хорошо бы так. С этой мыслью Гаврош спокойно уснул. Он вообще никогда не волновался, уж такая у него была физиология.